День 7, Глава третья. Виктор. «Но мы же еще не выплатили кредит!» — воскликнула Вера. «Как мы уедем? Мне так нравится этот дом!» «Нужно уехать!» — угрюмым голосом повторил Виктор, сидя за столом. Ник заорал так громко, будто это негодовалый младенец, а огромный бородатый мужик. Виктор захотел прикрикнуть на жену, чтобы успокоила ребенка, но сдержался. Вера ушла и вернулась, когда Ник затих. Они продолжили разговор, только тише. «Ты же говорил, что это больше не повторится», — сказала она в очередной раз за вечер. Виктор скрипнул зубами. «Случилось страшное. Скоро они начнут искать крайнего, и это буду я. Меня посадят, тебя отсюда выгонят, а!» «Ну тише, не кричи!» примирительным голосом сказала Вера. «Уедем, так уедем». «А что там случилось?» «Люди погибли». Он не стал говорить, сколько людей погибло. Он и сам не знал. На казнь пленных ушел почти целый день, а после этого они заметали следы с помощью залпов с орбиты. Никто не знал, что находящаяся поблизости от места казни необитаемая деревня на Гермес-3 была забита беженцами. Поняли они это после того, как осмотрели оплавленные остатки зданий и нашли людей от жара, почти рассыпавшихся в пепел. Приказ гласил, что не должно остаться никаких следов компании «Ариан Security Team после зачистки. Но когда в Альянсе поймут, что погибли мирные граждане, компания начнет отрицать, что это ее приказ. И крайним станет Виктор Воронов, как и в прошлый раз. «Какой ужас!» – прошептала Вера. «Но это же не ты сделал. Это опять на тебя все свесили?» Он кивнул. «Кажется, что еще долго он будет видеть во снах те обугленные останки. Когда они открыли первый дом, то один из черных кусков мяса держал что-то похожее на куклу. Игрушка уцелела лучше, в отличие от всего остального. Тогда я собираю вещи». Вера чмокнула мужа в щеку. «А куда мы поедем, ты знаешь?» «Пока нет, но скоро решим». «Надо завтра сходить в одно место». Он достал из кармана смятый блестящий буклет. На первой странице изображены песочные часы и слоган «Устраивайтесь в корпорацию Реносцентур, с нами вам не придется думать о будущем». Я слышал, им нужны сотрудники для одного проекта в другой системе, и они дают жилье. «Он еще жив!» – в лицо светил яркий фонарь. «Кто это? Да откуда же я знаю?» Ты посмотри, что с его лицом, все в крови. Да из наших он, на мундир посмотри. Кто-то сжал правую руку. Держись, брат, не умирай. А это кто? Вот дерьмо, у него головы нет. Кого-то стошнило совсем рядом. Кто еще жив? Один охранник. Вандин погиб, еще кто-то умер, не могу опознать. Голова в дребезги. Доктора, срочно! Суета вокруг не прекращалась. Бегали какие-то люди, кто-то кричал. «В саду все проверьте. Убийца через окно сбежал. Обыскать все. Мы его перехватим. Прочесать там все. Прибыли мутахавиры. Будут местность с воздуха». «Раступитесь. Где раненый?» Кто-то склонился рядом и что-то больно укололо в плечо. «Везем в госпиталь. Давайте его на каталку. Еще есть выжившие?» «Нет, только он». Кто-то посветил в глаз. В левый, потом в правый. Тут же пришла мысль, что доктор отличит имплантат от живого глаза, но доктор не сказал ничего. Более того, незнакомый усатый мужчина вдруг подмигнул и улыбнулся. «Везем его!» «Эй, ты!» – доктор показал на кого-то пальцем. «Не давай ему уснуть, говори с ним!» «О чем?» – какой-то паренек в мундире с брезгливым испугом взглянул на лицо Виктора. «Да хоть о чем, не давай ему спать, а то ему конец!» «Вот дерьмо!» Парень сжал правую руку Виктора. «Друг, держись! Не спи! Не засыпай! Не иди на свет!» Он тоже расплылся, а яркие лампы над головой то мерцали, то загорались ярче. «Мы рассмотрели ваше резюме», — сказала женщина в аккуратном деловом костюме. «Оно кажется впечатляющим», — добавил мужчина. На стене за спиной сотрудников корпорации нарисованы огромные песочные часы, Надпись под ними гласит на каком-то древнем языке ⁇ Мульта, Ренасцентур, Куая, Джам, Сесидеры ⁇ Но мы получили отчет от нашей службы безопасности, продолжила женщина. Вежливая улыбка застыла на ее лице, будто это маска. Взгляд кажется отсутствующим. Вы не упомянули, что работали в компании Ariane Security Team. Мы сделали запрос, и нам пришел ответ, который нас встревожил. Компания утверждает, что это вы спланировали массовую казнь военнопленных и последующую зачистку, в ходе которой погибли мирные жители, сказал мужчина. Альянс такие вещи трактует однозначно. Это военное преступление. Суда еще не было, но. Кроме этого, вы не упомянули службу вооруженных силах новой Хербитской республики. Вы должны знать, что почти во всех государствах Альянса организация признана террористической. Мы не вмешиваемся в политику Альянса и не будем вызывать сотрудников Квестуры, поэтому можете покинуть здание беспрепятственно. Но мы будем вынуждены сообщить, что вы приходили к нам и... Такого сокрушительного отказа Виктор еще не знал. Работа на Ренасцентур, единственную мегакорпорацию, которая пережила корпоративную войну 10 лет назад, казалась последним шансом избежать ареста и вывести семью из-под удара. Но теперь все бесполезно. Осталось только уйти под их равнодушные вежливые улыбки и издевательские взгляды. Но отказ так подкосил, что даже не было сил встать. «Вам нужна помощь?» – спросила женщина, и в ее равнодушном лице промелькнула брезгливость, смешанная с издевательством. «Если хотите…» – она замолчала и медленно поднялась при виде вошедшего, мужчина следом за ней. Оба с изумлением смотрели на нового посетителя, а тот сел за стол рядом с Виктором. «Вы уже сделали ему предложение?» – спросил вошедший. У него очень неприятный взгляд, который будто сдирает со всех кожу. Даже на снимках передается это выражение, но вживую это кажется еще хуже. Взгляд очень старого мудреца, который прожил слишком долгую жизнь, не сочетался с лицом человека, которому не исполнилось и тридцать. Вряд ли во всем рукаве Ориона найдется хоть кто-нибудь, кто не знал этого человека. Виктор впервые увидел его изображение, еще будучи ребенком, и за столько лет это лицо ни капли не изменилось. «Где его офер?» – спросил Максим Балябин, руководитель корпорации «Ренасцентур». «Мне долго ждать?» Мужчина и женщина, ведущие собеседование, переглянулись, кивнули друг к другу и протянули обычный листок бумаги с написанным на нем предложением. Балябин присмотрелся к цифре, взял ручку, дописал нолик на конце, потом подумал и дорисовал еще один. «Вот так будет лучше», – он передал листок Виктору. «Вас устраивает эта сумма? Кроме хороших денег, у моих сотрудников солидный соцпакет, гарантии и решение проблем с жильем и переездом для всей семьи. Что скажете?» Виктор замялся, разрываясь между тем, чтобы воскликнуть «Конечно, согласен» и «Когда приступать?». «Мы запускаем новый проект», — продолжил Балябин, не дожидаясь ответа. «А я видел ваше дело. Проект «Элизиум» достаточно рискованный, но мне нужны люди, способные мыслить нестандартно. А пока вы раздумываете...» — он поднял голову и посмотрел на парочку во главе стола. «Вон». Парочка тут же вышла, а Балябин... Уперся своим тяжелым взглядом в Виктора. Этот проект отличается от того, что ты делал раньше. Чем? В нем тебе придется творить вещи, намного более худшие, чем те, что ты делал в частных военных компаниях. Но, полагаю, выбора у тебя нет. Разве что ты решил сесть в тюрьму и бросить семью на произвол судьбы? Ну так что, согласен? Болябин протянул руку, и Виктор ее пожал. Ладонь большого корпоративного босса казалась ледяной. Отлично! Губы Максима Болябина изобразили улыбку, но глаза не улыбались. Сначала вернулась боль, темнота и боль. Что-то упирается в спину. Нет, он лежит. Все тряслось, а уши закладывало от рева сирен: боль, тьма и шум. Виктор открыл глаза в углу машины. Сидели три связанных человека, испуганно смотревшими на беду. Мрачный доктор, стоящий рядом, показал шприц. «Это укол?» – спросил он у одного из связанных. Тот, как две капли воды, похожие на мрачного доктора, закивал. «Смотри у меня!» «Медведь! А кто бы еще это был, сделал укол, и боль стала ощущаться чуть легче. Будто это не сплошное поле разливающейся боли, а всего лишь пулевая рана. Всего лишь!» Беда попытался поднять руку, но бинты не давали. «Не дергайся», — сказал Айзек. «Едва тебя вытащили». «Куда мы?» — простонал Виктор. «Не скажу, иначе придется их всех убить». Медведь показал на связанных, и те хором замычали через кляпы. М -м -м -м -м". «Но мы найдем хорошее место». Беда то отключался, то приходил в себя, а Айзек тем временем допрашивал докторов по поводу лекарств. Наконец, узнав нужное, он приказал остановиться, и выгнал медиков прямо на дорогу. «Поехали, Натан!» Крикнул и вернул себе старый облик. «Я не оперативник!» пробормотал Блоха. Он повернулся и снял маску. Лицо красное и мокрое от пота. «Я, мать вашу, аналитик! Я не участвую в операциях! Я даже за рулем не ездил с...» «Ты хорошо водишь!» сказал Айзек. Блоха вытер лоб и уставился на дорогу. Аж сердце закололо. Его трясло. «Нахрен!» Никогда больше не буду участвовать в этом дерьме. Что это вообще произошло, беда? Ты как умудрился чуть все не просрать? Я размяк, прошептал Виктор и отключился. Петра Брейлинг Квесторы Петра Брейлинг и Ким Генрима вошли в помещение, где всего несколько минут назад произошло убийство. 75-й калибр Генрима показал на огромные воронки от попаданий на стенах. «В империи метрическая система старой земли. Местные считают калибры в миллиметрах», – отозвалась Петра Брейлинг. Это Палач 1905. Трупов и единственного раненого уже увезли. Остались только лужи крови и запах реактивной смеси, который использовался в крупнокалиберных патронах. Ким присмотрелся к куску металла, застрявшего в стене. Тяжелая пуля сильно деформировалась. С другой стороны, на стене такие же большие дыры, но не видно самих пуль. Это странно. Если бы была мобильная лаборатория, получилось бы сделать баллистический анализ, но остается надеяться, что местные ради такого случая пришлют лучших экспертов. «Это внутреннее дело Империи», – зашипел магистр Айва Дарнелиус при виде Петры, отчего стал походить на престарелую змею еще больше. «К Вестуре тут не место!» «Оставь их!» – император Луциан, на удивление трезвый, отмахивался от густых облаков тяжелого дыма. Царственная особа протрезвела сразу, как забили тревогу. «Пусть посмотрят свежим взглядом, и, может, хоть они ответят мне, что произошло, и почему начальник моей тайной полиции сначала выставил меня идиотом, а потом сдох!» Он случайно наступил в кровь и отставил в сторонку ножку, одетую в изящную туфлю. Кто-то из свиты встал перед ним на колени и вытер кончик обуви белым платочком. «Спасибо, Ваше Императорское Величество!» Петра неглубоко, но очень уважительно поклонилась. «Мы обязательно поделимся результатом наших исследований. Вот только…» «Вот только что!» зашипел магистр Айва. «Ваша свита топчет полы и портит улики». «Все вон!» Император махнул рукой. Охающие и ахающие разукрашенные молодые люди наконец-то вышли, и в комнате стало свободнее. Остались только эксперты и императорская гвардия, мутахавиры с непропорционально большими руками, грозные в своей тяжелой боевой броне. Красные визоры шлемов отлично видны в полумраке. «Я жду». Император нашел кресло, неусеянное осколками и не продырявленное пулями, и уселся, скрестив ноги. «Что вы мне скажете?» Да! вторил ему шипящий магистр. «Что же доблестная квестура может сказать о произошедшем?» «Давай, Ким», шепнула Петра. «Ты хорошо разбираешься в боевой аналитике». «Два стрелка», отозвался квестур Генрима. «Оба с крупнокалиберным вооружением. У одного точно палач, у второго что-то похожее». «Инквизитор?» Петра кивнула на оружие мутахавиров. «Нет», Генрима помотал головой. Со скорострельностью инквизитора здесь был бы больший ущерб. Несколько экспертов дигеринов продолжали осматривать помещение. Один лег на пол и светил под диван. «Вы говорите, их двое», — сказал Луцан. «Но у Вандина при себе было два телохранителя. Значит, должно быть три стрелка». «При всем уважении к вам, ваше императорское величество», Ким догадался легко поклониться, да и вообще был на редкость вежливым. «Я могу проследить, что два стрелка вели между собой бой. В какой-то момент к ним присоединился третий, но у него не был палач, а мелкокалиберный револьвер. Кажется, я видел такой в уликах». «Допросите раненого телохранителя», – бросил Луциан магистру. «Разумеется, как только придет в себя». «Займусь сам, государь», – ответил Айва. Что еще? ⁇ спросил император. Этого недостаточно. Как они проникли сюда? Почему Вандин оказался тут всего с двумя охранниками? Ну уже, господа, он посмотрел на Петру. И дамы, что скажете? Я жду отчет уже 10 минут. Мы изучаем показания камер и системных логов. Опрашиваем гостей и персонал. Магистр склонился над плечом императора, как змей искуситель. Уже скоро... «Я не уйду отсюда, пока не узнаю, что случилось», — император топнул ногой. «Но уже хочу спать, так что поторапливайтесь. Завтра утром жду список кандидатов на должность Вандина, и в этот раз вы не пропихнете своего человека без моего разрешения», — Луциан сжал кулаки. «А иначе у меня будет не только новый начальник тайной полиции, но и кое-кто из магистров». «Скоро мы найдем ответ, ваше императорское величество!» Айва поклонился. Генрима осматривал длинную острую иглу, пока ее не унес один из экспертов. Рана в горле Вандина совсем маленькая, возможно, он убит этой иглой. Петра только собралась попросить вернуть оружие, но заметила, как кто-то вытащил из-под дивана пистолет. Этот ей хорошо знаком. «Думаю, я знаю ответ, милостивый государь», — сказала Брейлинг. «Вы позволите?» Она забрала пистолет у эксперта. Мутахавиры тут же наставили на нее свои пушки, но Луцан успокоил их взмахом руки. «Это пистолет-игломет модели Киранос М2, очень популярный у оперативников одной тайной организации». «Оружие могли купить на черном рынке», — сказал Квестор Генрима. «И тем не менее, на такие на дороге не валяются», — Петра вздохнула. «Такие иглометы использовались в операциях команд ликвидаторов из корпорации. Сама операция достаточно дерзкая, что вполне подходит под их стиль. Я полагаю, что мы имеем дело со спящим агентом Максима Балябина». «Балябин мертв», — упрямым голосом сказал Генрима. «Невозможно», — сказал магистр Айва. «Вы дурите нам мозги». «Балябин убит!» «Я сама объявляла его мертвым, но он выжил!» Петра откашлялась. «Это его стиль. Он точно здесь. Ваше императорское величество. Время поджимает. Большая черепаха скоро прибудет, и Балябин сделает все, чтобы возобновить войну людей с турсулунскими кланами». Император сидел, глядя перед собой, будто и не слышал ничего. М «Я хочу выпить», — сказал он через минуту. «Это какой-то дурдом». Айва, окажи содействие к вестуре. Я хочу, чтобы агентов корпорации поймали в течение трех дней, а я в бар. Он поднялся и пошел. Его мутаховиры двинулись следом. Еще одно. Император остановился на пороге, чтобы вы понимали, что на чаше весов. У меня на подписи лежат два проекта бюджетов. В каждом из них империя Карин, как участник Альянса, выплатит квестуре определенную сумму. «В одном проекте сумма превышает прошлогоднюю выплату. Думаю, квестор Брейлинг, вы знаете ее объемы. А во втором бюджете, спасибо магистру Айва, сумма выплаты будет несколько снижена. Так вот, в ваших же интересах довести дело до благополучного конца, иначе я урежу финансирование Квестуре до уровня, скажем, обычного». «Я понимаю, государь», — сказала Петра. «Надеюсь, что понимаете». Император Луциан ушел. — О чем это он? — шепотом спросил Ким Генрима. — Потом, но это важно. Петра повернулась к магистру Айво с радостной улыбкой. — Значит, будем работать вместе, господин магистр? Айво от этого чуть не зашипел еще громче. — Виктор. — Задал ты нам проблем, — сказал блоха, утирая пот. Они только что затащили Виктора в его временное укрытие под мостом и доктор Медведь прилаживал капельницу. Натан сел в угол, держась за грудь. «Нельзя мне такие потрясения, еще бы немного, сердце чуть не выпрыгивает». «Ты слишком жирный», — Виктор мог только шептать. «Но это все хрень, я прикончил сукина сына, но ни хрена не добился. По-прежнему ничего не знаю об Айскадере, нужен другой план». «В твоем состоянии?» — спросил блоха. «Нет уж, ты теперь спекся». «Я попробую помочь», — сказал Медведь. «Нет», — Виктор смотрел в потолок. «Тебе нельзя. Надо было, как раньше, убивать всех, кто попадется на пути. Старею, вот результат, если бы он не стал продолжать». «Я вернусь домой, пока они еще не поняли, что к чему», — сказал Натан. «Узнаю заодно, что нарыл по этому делу банк, и...» «Нельзя, Натан. Там была Петра Брейлинг. Она докопается до правды». И свяжет меня с этим. И выйдет на тебя. Заляжем на дно. Брейлинг? Это та старая ведьма, с которой ты разговаривал? Вот же дерьмо. Да, она может. Где бы найти врача, чтобы поставил тебя на ноги? Айзек достал шприц. Давай-ка еще укольчик, и ты поспишь. Хорошо. Беда кивнул. А вы тем временем... Кто-то начал барабанить в дверь кулаками и ногами очень громко и часто. «Открывайте!» – раздался крик. «Я знаю, что вы здесь!» «Натан, ты прячься!» – сказал Айзек и принял образ Дигерина. «А я попробую отболтаться. Сделаем вид, что я повязал беду». Он открыл дверь и замолчал. Седой мужчина с аккуратным чемоданчиком без всяких церемоний вошел внутрь и посмотрел на Виктора. «Это вы раненый? Я пришел помочь. Я доктор». «Какого хрена?» – пробормотал беда. «Откуда?» «Господь сказал, что я должен идти и помочь страждущему». Доктор открыл чемодан и начал доставать оттуда медикаменты и приборы, очень сложные и продвинутые, с нарисованными на нем песочными часами. «Я долго ждал, когда Господь призовет меня, и этот день настал». Мужчина утер слезинку. «Я помогу вам», — как сказал он. Доктор положил раскрытый чемодан, и тот начал раскладываться в операционный стол. «Ты понимаешь, что он говорит?» спросил медведь, и тут его словно пронзила догадка. Он быстрым шагом прошел к Виктору и вцепился ему в воротник. «Только не говори мне, что ты с ним! Ты что, разговаривал с этим? Он снился тебе, и ты принял его предложение? Так вот, откуда ты знаешь цели? Ты же понимаешь, кто он такой?» «Понимаю», — пробормотал Виктор. «Я сразу это понял». «Ты идиот, Виктор», — Айзек горько усмехнулся. «Ты погубишь нас всех, только такой, как ты, мог принять его помощь. Знаешь, он тоже снился мне после гибели Ника, но я отказался от его предложений. А ты кретин». «Господу нельзя отказывать». Доктор продолжал готовиться к операции. Складные банки и коробочки, которые он достал раньше, трансформировались в нужные инструменты. «Он всегда помогает страждущим». «Усыпи его уже», — медведь махнул рукой. «Может...» «Этот господь скажет, кого надо убить следующим». Он сел у стены и обхватил голову руками. «Какой же ты идиот, Виктор! Ему нельзя верить!» Доктор поставил укол, и комната расплылась. Свет под потолком стал холодным и синим. Все остальное разлетелось на кубики, а посередине появились два неизменных кресла. Беда легко поднялся, словно и не был ранен, и сел в ближайшее. «Ну и ну, малыш Айзек умен не по годам», – приходящий во снах усмехнулся. «Так быстро меня вычислил. А ты типа понял это сразу. Не придумывай, ты это не знал до сегодняшнего дня». «Какая разница?» – спросил Виктор. «Ты все равно мертв». «Может и так», – приходящий пожал плечами. Вечная сигарета на этот раз дымила в пепельнице на подоконнике его кресла. «Но ты прав в одном. Какая разница? А теперь о деле». Вандин мертв, так что твоя цель выполнена. А разве не в этом дело беда? Разве не для этого ты выходишь на охоту? Признайся, когда ты видишь перед собой цель, тебе проще жить. Тебе нужно, чтобы кто-то указывал тебе пальцем. Тогда ты начинаешь жить по-настоящему. Ты не выпиваешь, не думаешь о самоубийстве, живешь даже со своими грехами. Ты наслаждаешься жизнью, мой друг, и не отрицай этого. Я тебе не друг. Жаль, а я надеялся. Приходящий взял сигарету, но так и не стал ее курить. Но это не важно. Ты размяк, поэтому допустил рану. К счастью, доктор станет твоим спасением, и уже через пару дней ты встанешь на ноги и продолжишь. Ты снял первую цель, и осталось немного. Кто следующий? Твоя цель магистр Айва Дарнелиус. Это более серьезная цель, но в этот раз ты должен справиться. Как мне его убить? «Откуда я знаю?» – приходящий фыркнул. «Ты же спец в таких делах». «Но дам подсказку. В участке Дигеринов есть некий человек по имени Аристарх Рива, старший администратор и аналитик отдела планирования операций Бастанджи в тайной полиции. А нашего магистра охраняют Бастанджи, разумеется. Что мне с этого убийства? Как это что? Вернешь мне долг, а еще...» – приходящий потер подбородок. «Айва читает только бумажные досье, и ближайшие несколько дней будет выбирать нового кандидата на роль руководителя тайной полиции. Знаешь, кто будет среди них? Твой друг? Хаден Айскадер? Не проворонь этот шанс, беда. Другого не будет. Ну, ну а пока, пока... Отдыхай. отдыхай, ты заслужил!» Он хлопнул в ладоши, и Виктор провалился в сон. Тяжелый, черный и страшный которым не было ничего, кроме тех, кто приходит к нему во снах, те, кого он убил.